Глава седьмая. Командир. Острею Акреда ударил рыцаря под латный воротник. Он инстинктивно закинул голову назад, и клинок вошел ему в горло. Казио почувствовал мощную отдачу в локте. Удар получился очень сильным. Рыцарь вылетел из седла, а Казио не сумел устоять на ногах и покатился по земле. Он приземлился на левую руку, перекатился, пытаясь встать потом еще несколько раз, прежде чем успел вскочить на ноги. Сжимая в руке Акреда, он повернулся, чтобы встретить свою судьбу. Однако остальные рыцари не обращали на него ни малейшего внимания. Из леса выбежали какие-то люди и набросились на них, кололи пиками и осыпали стрелами, так что рыцарем стало не до Казио. Тут Казио узнал солдат. Это была часть отряда, которую отдала под его команду Энни, чтобы он занял Данмрок. Казио убедился, что рыцарь, которого он атаковал, уже не дышит, и теперь ему оставалось лишь наблюдать, как солдаты Энни добивают остальных врагов. Казио потер левое плечо, которое болело так, словно лорд Айта терзал его в своих судных палатах. «Может быть, я его вывихнул», — подумал Казио. Закат Закатто посмотрел на Казио с места возницы и проворчал. «И что ты там делаешь?» «Похоже, я переусердствовал», — ответил Казио. «Ну вот, все как всегда». Вскоре к ним подошел один из солдат и снял шлем, открыв морщинистое лицо с длинным белым шрамом, пересекающим лоб, и несколько раз сломанный нос. Казио узнал солдата. Кажется, его звали Ян. «Вы появились очень вовремя, большое спасибо», — сказал Казио. «Что верно, то верно», — холодно ответил Ян. «Мы считали, что вы мертвы, Сарказио». «Я не рыцарь», — возразил Казио. «Нет, я так и подумал. Однако вы были нашим командиром». «Да, но я оказался не на высоте», — ответил Казио. «Завел вас в ловушку». Ян кивнул. К ним подошли еще несколько солдат. «Да, завел. С этим не поспоришь», — сказал пожилой, почти лысый солдат с грубыми чертами лица. Половина из нас мертвы или разбежались. Королевский хахаль еще не командир, не так ли? Пальцы Казио сжались на рукояти Акреду. «Я согласен. Из меня получился плохой командир. Но тебе придется забрать оскорбительные слова о королеве Энни, и ты сделаешь это прямо сейчас». Лысый солдат презрительно сплюнул. и не подумаю. Сначала свинья полетит», — оскалился он. Если ты хочешь, спокойно Хем, вмешался Ян. Зачем втягивать в это дело королеву? Она нас в это втравила, ответил Хем. Казю направил свой клинок на грубияна. Забери свои слова назад. Теперь солдаты окружали его со всех сторон. И ты готов разобраться со всеми сразу, своим модным маленьким клинком? Спросил Хем. «Но тебя я прикончу обязательно», — пообещал Казю. «А я помогу ему с остальными», — раздался мрачный голос за Катто. «Вы солдаты или свиньи?» На лице Хема появилось недоумение. «Солдаты или свиньи?» — повторил он. Потом его лицо неожиданно просветлело, и он повернулся к старому фехтовальщику. "Эмратура Касру дачи пурсии!» «Ай, мерда! выругался Закатто. «Это ты!» — сказал Хем. «Пьяные святые, так и есть!» — согласился другой седой солдат. «Он постарел и стал еще уродливее». «А ты все так же глуп, Пиро!» — не остался в долгу Закатто и указал клинком на Хемма. «Если ты хочешь драться с сыном Мамерико, давай! Но пусть это будет честная схватка. Один на один!» Хем перевел взгляд на Казио. «Так этот щенок Америку? Он потер небритый подбородок. «Да, теперь я вижу». Хем вновь обратился к старому фехтовальщику. «Я не имел в виду ничего такого. Просто прошел слух. Это неправда», — твердо сказал Казио. Хем поднял руки ладонями вверх. «Значит, я был неправ. Я не знал». Казиу посчитал, что его слова можно принять за извинение, и опустил Акреду. Ну ладно, ты славный парень, сказал Хем, похлопывая Казиу по плечу. Мы с твоим отцом и этим стариком слопали немало соли. Сожалею, что твой отец погиб. Хем показал на закатту он был лучшим командиром отряда Пробукутории. И он называл нас своими пурсии, своими свиньями. И это было неласковым прозвищем, добавил Закатто. Просто от вас ужасно воняло. Точно, согласился Хем. И даже хуже. А что случилось с тем старым хряком Асперу? У него теперь свое дело за спину, — ответил Закатто. Я видел его несколько месяцев назад. Дело говоришь. Я себе представляю. Мне и самому следовало бы поступить так же. А теперь глянь где я оказался. — Но это хорошо, что ты здесь, Касро. Мы с парнями просто не знаем, что нам делать. — Можно подумать, вы раньше знали, — проворчал Закатто. — Он был вашим командиром? — спросил Казио у Хемма. Только я и старый Пиро воевали в той двадцатилетней войне, — ответил Хем. Остальные были тогда слишком молоды. — Верно, но я о нем слышал, — заметил Ян. «А кто нет?» — вмешался еще один солдат. «Битва за мост Гумачу. Всем известна эта история». «А я ничего не слышал», — сказал Казио, бросив укоризненный взгляд на Закатто. Все рассмеялись, уверенные, что Казио шутит. «Так что все-таки вы здесь делаете, парни?» — спросил Закатто. «Спроси у него», — ответил Пиро, указывая на Казио. «Королева поставила его во главе нашего отряда» а он нас быстро располовинил. Кавалерия, оставшиеся в живых после западни у Данмруга, бросила нас и ускакала прочь. Осталась только пехота. Нас уже много дней травят, как волков. Нам удалось ускользнуть, но потом они снова нас нашли. Противник строится по другую сторону дороги, чтобы прикончить нас. Я уже считал, что нам конец, но с тобой у нас появляется шанс. «Я не в силах сделать за вас то, что вы не можете сделать сами» ответил закатто. Ты теперь такой скромник, Касру, да? Осведомился Хем. Кончай болтать, ты нам нужен. Нет. Вовсе нет. У нас тут есть хорошие парни, продолжал Пиру. Но нам не хватает командира. Королева поставила перед нами молодого Мадио, не так ли? А он завел нас в ловушку. Мы считаем, что он должен нас отсюда вывести. Верно, поддержал его Ян. «Помогите нам вернуться, Веслин». «Мы и сами туда направляемся», — сказал Казио. «Я согласился только помочь тебе отыскать Остру», — заявил Закатто. «А к Энни ты будешь возвращаться без меня. И в любом случае нам будет легче выбираться по одному». «Да, я все понимаю», — сказал Пиру. «Хотя я не могу поверить, что это говоришь ты, Касру. Прежде ты никогда не беспокоился о том, чтобы спасать собственную Станг, когда рядом люди, которые в тебе нуждаются. — Ну, это было давно, — ответил Закатто. — Оставь его в покое, — вмешался Хем. — Он спас людей за четверых. Я должен ему шесть жизней. Завтра, когда я умру, мой долг уменьшится до пяти. — Ко всему прочему, — Закатто добавил Казю, — «У тебя еще осталось вино, которое нужно выпить, а что важнее?» «Собачьи вам мочи вместо вина», — прорычал Закатто. «А ты, Казю, захлопни пасть, когда не знаешь, о чем говоришь». «Ты прав», — ответил Казю. «Я не знаю, о чем говорят эти парни, но разве я виноват?» «Впрочем, не имеет значения. Сожалею, что я не отдала этих людей под мою команду. Мне бы следовало отказаться». «Я фехтовальщик, очень хороший фехтовальщик, но не солдат и не командир. Но если завтра им предстоит сражаться, я буду сражаться вместе с ними». «А это, говорит, сын Мамерику, сказал Пиру. «А что будет с Острой?» «Да, что будет со мной?» — послышался голос сзади. Казьва обернулся и увидел, что Остро стоит, прислонившись к карете. «Он не может поступить иначе, и я буду с ним, как и ты, Закатто». «Ведь, что бы ты ни говорил, сколько бы ни пил, твоя душа остается благородной!» Закатто вздохнул и отвернулся. «Хорошо сказано, леди», — сказал Пиро. Теперь все глаза обратились к Закатто. На мгновение он стал похож на загнанное в клетку животное, но потом Казио заметил, как что-то в нем неуловимо изменилось. «Ну ладно, Пурсии», — сказал он. «Мы попусту тратим время». — Пусть кто-нибудь расскажет, как обстоят дела. — У Нас 90 человек. По данным нашей разведки, у них 70 всадников, 60 тяжелых пехотинцев и 20 лучников. Закатто оглядел солдат. — Насколько я понимаю, у нас половина тяжело вооруженных пехотинцев и половина легких, так? — спросил он. — Да. — Нам нужно узкое пространство, — сказал Закатто. «На флангах утес или лес? Есть здесь поблизости подходящее место?» «Я покажу», — вызвался молодой рыжеволосый солдат. «Ну давай», — кивнул Закатто. «А теперь расскажите мне, как у нас с припасами». Казю остался с Закатто, стараясь запоминать все, что тот говорит, чтобы оказаться хоть чем-нибудь полезным. Но очень скоро понял, что от него нет ни малейшего толка закат, то и солдаты общались на языке, которого он не понимал. Он имел мало общего с королевским, виталианским и алманийским языками. Это было нечто среднее, созданное долгим совместным опытом. Так Казио и сказал Остре, когда пришел ее проведать поздним вечером. «Но ты же и раньше ходил в походы с солдатами», — сказала Остра. «Да, но они были сами по себе», — ответил Казио. «Я никогда не сражался как солдат». — Честно говоря, я не знаю, что буду делать завтра. Я не владею ни копьем, ни луком, а моя шпага не особенно подходит для боя в пешем строю. — А ты знал про Закату? Ну, были кое-какие намеки. — Осперу однажды назвал его Эмратуре. И я знал, что они с отцом участвовали в нескольких войнах, но Закату никогда об этом не говорил. Я и представить себе не мог, что о нем до сих пор ходят легенды. — Похоже, они ему верят и будут рады, если он их поведет, — заметил Остро. — Они разбираются в таких вещах лучше, чем мы. — У них нет выбора. Помнишь армию, с которой мы сражались в Лангрете? Там была пехота, и кавалерия Энни их полностью уничтожила. С кавалерией трудно сражаться. Остро наклонилась к Казью и поцеловала его. — Мы попадали и в более серьезные переделки. — Ты права, — ответил Казю, Но там умение фехтовать что-то значило. «Ты всегда очень много значишь, Казио», — сказал Остр. «И святые любят тебя так же сильно, как я». Казио улыбнулся. «Эренда дала мне тебя. Поэтому я знаю, что она меня любит. И почти уверен, что Фьюсса ко мне неравнодушна». «Так ты ухаживаешь сразу за двумя святыми женщинами? Это может привести к неприятностям». Он ощутил укол совести и понял, почему пришло это чувство. «Не думаю, что я буду ухаживать за какими-нибудь другими женщинами, святые они или нет», — сказал он, чувствуя себя очень странно. «Я пошутила, Казио». «А я пошутила Казю, а — услышал себя Казю. «Более того, я надеюсь, что ты согласишься стать моей женой». Остро нахмурилась. «Послушай, не нужно шутить», — сказала она. «А я не шучу. Я не могу предложить тебе больше того, что ты видишь» но это я готов отдать. Она внимательно посмотрела на Казио. «Ты уверен, что нас убьют?» «Дело не в этом. Я только что понял, что люблю тебя, Остро. Сожалею, что не догадался раньше и что мы не поженились в тот день, когда вошли в Эслин. Надеюсь, ты меня простишь». «Да», — ответила Остро, и в ее глазах появились слезы. Она поцеловала Казию и их поцелуй долго не прерывался. «Теперь у нас есть еще одна причина для возвращения Веслен», сказал он, поглаживая ее волосы. «Я должен спросить у Энни разрешение похитить тебя». «Она его уже дала», — ответила остро. «Когда Энни меня отправила сюда, она сказала, что сделает тебя герцогом или что-то в этом роде, и разрешила мне выйти за тебя». «Герцогом?» — спросил Казио. Ну или какой-то другой титул, может быть, лорд Данмрук. — У меня уже есть титул, — сказал он. — Не слишком высокий, но я с ним родился. — Знаешь, можно иметь несколько титулов. — Хм. Герцог Казио. око Казио. Звучит неплохо. Снаружи послышался шорох, и в дверь кареты постучали. Казио открыл и увидел Яна. Айкин нашел подходящее место», — сказал солдат. Эмратура хочет, чтобы мы добрались туда до восхода солнца. Так что мы выступаем». Им пришлось пройти Лигу на восток, к старой насыпи возле реки Святого Сапода. А затем они принялись за работу. Солдаты рубили колья и копали траншеи. Копать здесь было легко, поскольку весной землю вспахали, так что дело шло быстро. закат ту расхаживал вокруг позиции, и в нем чувствовалась такая энергия, какой Казио никогда прежде не видел. У него даже не было уверенности, что старик пил. Казио устал копать и решил немного передохнуть, чтобы взглянуть на позиции. Справа поле переходило в заболоченный лес, но слева не имело четкой границы. Здесь закат то поставил в ряд карету и два оставшихся фургона, но Казю не слишком верил, что они смогут задержать противника. А вот перед их позициями виднелись траншеи, ощетинившиеся вкопанными в землю кольями. К Казио подошел Закатто. «Надоело копать?» — спросил он. «Нет, я просто сделал небольшую передышку», — ответил Казио и указал на поле. «Почему ты выбрал место так, чтобы у нас в тылу была вода? Нам будет некуда отступать». «Странно, что ты говоришь об отступлении», — ответил Закатто. Никогда прежде не слышал, чтобы тебя это интересовало. Но здесь не только я. Старый фехтовальщик кивнул. Правильно. Именно это мне и не нравится. Теперь ты понимаешь? Да. До меня начинает доходить. Вздохнул Казио. Но я сожалею, что ты мне так мало рассказывал. Я старался сам побольше забыть, признался Закатто. — Я очень не хотел, чтобы тебе пришлось заниматься этим делом. — Ты ни в чем не виноват, я сам сделал выбор. — Тут я возражать не стану, — проворчал Закатту. — Так почему же ты не оставляешь путей к отступлению? Закатту пожал плечами. — Их больше, и у нас слишком мало копий для эффективного боевого построения. Вот почему мы должны иметь защищенные фланги и тыл, — ответил Закатту. «Однако наш левый фланг открыт». «Фургоны замедлят кавалерию», — пояснил Закатто. «Это лучшее, что мы можем сделать, учитывая время, которое у нас имеется. В любом случае отступать мы не можем. Нам нужно одержать победу. Иначе нам конец». «А что, если к ним подойдут подкрепления?» «У нас хорошая разведка. Конечно, к ним могут присоединиться несколько отбившихся солдат. Но большая часть войск Хесперо уходит на восток». «На восток? А что находится на востоке?» «Понятия не имею. Мне все равно. У нас хватает и своих проблем». «Мы можем победить Закатто молча развел руками. «А что я должен делать?» «Половину наших лучников я поставлю в поле, а половину в лесу. Они не станут посылать кавалерию в лес, но пехоту туда направят. Ты будешь защищать лучников». Казиус облегчением кивнул. Он представлял себя стоящим в строю с копьем в руках, и это ему совсем не понравилось. Закат то посмотрел в сторону дальнего конца поля. А вот и они. Всадники построились в центре, пехота следовала за ними, а фланги заняли лучники. Казио уже доводилось видеть такое построение. Главную роль должна была сыграть кавалерия, которая нанесет сокрушительный удар. Ну а потом в дело вступит пехота, чтобы добить врага смешавшего ряды а вот то, как своих солдат расставил закат, то Кази увидел впервые. Они стояли десятью плотными колоннами по пять человек. С тыла их прикрывало болото. Закату называл такое построение ежом, с торчащими во все стороны копьями оно действительно напоминало ежа. Солдаты уперли копья в землю и направили их в сторону врага под разными углами, так что всадникам противостояли наконечники копий на пяти уровнях. Лучники, которые не отправились вместе с Казио к лесу, выстроились перед ежом. Противник не стал присылать парламентариев, чтобы предложить им условия сдачи. Вражеские войска надвигались, постепенно приближаясь к позициям отряда Закатто. Лучники начали стрелять во всадников, как со стороны леса, так и с центральной позиции. Вражеские лучники стали стрелять в ответ по тем, кто выстроился перед ежом, а потом, как и предполагал Закатто, Шеренгов 30 пехотинцев с тяжелыми щитами отделилась и зашагала в сторону леса. Казио так увлекся наблюдением за пехотой, что не заметил начала атаки кавалерии. Однако он услышал грозный клич и повернулся к центру. Не обращая внимания на приближение пехоты, стоящие рядом с ним лучники продолжали стрелять по всадникам, как и те лучники, что стояли перед ежом. Результат получился впечатляющим. Пять или шесть передних лошадей рухнули на землю, увлекая за собой всадников, и тут же десяток следующих споткнулись о них. Лучники на поле продолжали вести прицельную стрельбу, внося хаос в ряды кавалерии. Атака замедлилась под смертоносным градом стрел, но оставшиеся в седлах сорок всадников быстро перестроились и устремились к лучникам. Однако их задержали колья и траншеи. Нескольким всадникам пришлось спешиться, чтобы выдернуть колья, что дало возможность лучникам быстро отступить и занять новые позиции на насыпи, откуда они продолжали стрелять. Половина лучников в лесу переключилась на наступающую пехоту, остальные продолжали посылать стрелы во всадников. До пехоты оставалось около 30 королевских ярдов. Солдаты шагали, сомкнув щиты и держа шеренгу. Вражеские лучники практически прекратили стрельбу. «Отступаем», — приказал Казио, выполняя план Закатто. «В лесу они не смогут держать стену щитов!» Лучники тут же начали отступать в сторону клина, продолжая вести стрельбу по пехоте, щиты которой были уже густо утыканы стрелами. Семеро пехотинцев покинули строй. Они были либо убиты, либо получили серьезное ранение. Теперь силы противников уравнялись, но лучники были вооружены только мечами, у них не было ни щитов, ни копий. Кавалерия вновь перешла в наступление. Теперь пространство между всадниками и ежом было расчищено. Казалось, такой мощный удар нельзя остановить. Повторяя маневр своей конницы, пехотинцы издали победные кличи, и перешли на бег. Казио вытащил Акредо. «Бегите к клину!» — крикнул Казио лучником. «А вот куда они будут отступать потом?» — успел подумать он.